Глава сороковая. Среда, 11 декабря. Мы не виделись с Пенни с вечера воскресенья. Я разгребаюсь после показа, упаковываю одежду, которую предстоит отправить обратно, и прикидываю, что делать дальше. Хана попросила меня завтра вечером заскочить к ней, вероятно, чтобы подвести итоги. Мне также важно поговорить о том, как удержать интерес публики после такого большого успеха. Я предложила на этот раз прийти с Пенни, в конце концов она эксперт по моде, и в противном случае может решить, что с ее мнением не считаются, а этого мне хочется меньше всего. — Давайте в другой раз, — быстро говорит Ханна, — пока я хотела бы встретиться с вами с глазу на глаз. Четверг, 12 декабря. При виде старомодных рождественских украшений в главной рабочей зоне музея я невольно улыбаюсь. Повсюду висят бумажные цепочки, на столах расставлены крохотные елочки из мишуры, атмосфера почти домашняя. В нашем доме все обстоит гораздо фундаментальнее. На этом настаивает Изи, а я не настолько кайфоломщица, чтобы мешать ей. У нас уже стоит большая настоящая елка. Как только ее доставили, Ник сразу помог ее установить и украсить гирляндой. Так вот. «Пенни сказала, что будет рада прийти и пообщаться с посетителями», говорю я Ханни, принимая от нее чашку чая. «Замечательно. Я уверена, что это привлечет дополнительное внимание СМИ. Знаете, информация о нас будет опубликована во всех воскресных приложениях на этой неделе, а в интернете ее уже пруд-пруди». «Да, я кое-что видела. Фотографии с показа отлично получились. Модели были просто замечательные а световое решение Спенсера выше всяких похвал. Я не могу сдержать улыбку от прилива гордости. Спасибо, я передам ему. Я делаю паузу. Вы ведь в курсе, что большая часть коллекции Мисс Пятницы была взята на прокат? Ханна кивает. Многие владельцы охотно согласились предоставить их нам в длительную аренду, поэтому я думаю, а не организовать ли здесь небольшую выставку, что-то вроде капсульной коллекции? «А что? Чудесная идея! Она станет своеобразным продолжением нашего мероприятия!» Я улыбаюсь. «Могу я поинтересоваться, положа руку на сердце, как вы считаете, сейчас у музея есть будущее?» Ханна невозмутимо смотрит на меня, точно я задала глупейший вопрос. «Я думаю, да, Вив. Сейчас о нас говорит весь город, и это уже повлияло на нашу посещаемость». Она откидывает назад чудесные светло-каштановые волосы. Разумеется, в теперешней жизни никогда нельзя с уверенностью сказать, что будет завтра. Но пока все выглядит оптимистично. Это приятно слышать. Повисает небольшая пауза. «А как ваши дела, Вив?» – спрашивает Ханна. «Как вам работается в вашей компании?» «Компания – это так, своего рода перевалочный пункт», – говорю я. «Вот как?» Она с интересом смотрит на меня, широко раскрыв глаза, а я неловко смеюсь. Ну да, перевалочный пункт, на котором я надолго застряла. Фактически на пять лет. Но должна сказать, что подготовка показа пошла мне на пользу. Благодаря ей все изменилось. Что именно? Я делаю выдох, обдумывая про себя умолчать или сказать все как на духу. Последние несколько лет я толку воду в ступе. И это касается не только работы, но вообще всего. Так вышло, возможно, потому что я поздно родила второго ребенка или <по>, по другим причинам. Но благодаря показу я вспомнила, как любила свою работу, когда была моложе. И дело было не в заработках или не в признании. Мне просто нравилось то, чем я занималась. Она сияющим взглядом смотрит на меня. Мне знакомо это чувство. Вы так ощущаете себя здесь, в музее? Да, твердо говорит она, и Айла тоже, я знаю, мы все тут, но я считаю, что нам требовалось вливание свежей крови. Типа Пенни Барнет, подсказываю я. Да, конечно, но мероприятие состоялось благодаря вам, Вив. Вы подали эту идею и превратили ее в реальность, осуществили с практически нулевым бюджетом, и посмотрите, какой получился результат. «Просто потрясающий. Это все, что приходит мне в голову. Но работа над ним была огромным удовольствием. Всегда бы так. Я имею в виду работу». «Пожалуй, это возможно», — замечает Ханна. «Как вы смотрите на то, чтобы работать у нас, Вив?» Я недоуменно моргаю. «Вы говорите о настоящей работе?» «Ну да. На контрактной основе» для замещения основного сотрудника на время декретного отпуска. Я смотрю на нее, не совсем понимая, что она имеет в виду. «И что это за работа?» — спрашиваю я. Это правильнее, чем вопить «Вы беременны?» и наталкиваться на стальной взгляд. Не то, чтобы в хане есть что-то стальное, просто это не та фраза, которая ласкает слух небеременной женщины. В прошлом мне доводилось совершать подобную оплошность. Речь идет о работе куратором специальных выставочных проектов, говорит она. Иными словами, о моей должности. Сейчас я пока не ухожу и надеюсь проработать до мая. Но мне хотелось бы заблаговременно найти на свое место подходящего человека. Вы уходите в декретный отпуск, улыбаюсь я. Я хочу сказать... Да, я жду ребенка, смеется она. Я опускаю взгляд и замечаю под ее свободным серым платьем небольшую аккуратную выпуклость. Я знаю, что об этом не принято распространяться, но да, я беру годовой отпуск по уходу, и контракт тоже будет на год, а потом она делает паузу. «Это неважно», — быстро говорю я. «Я понимаю, что никаких дальнейших гарантий вы дать не можете». «К сожалению, да», — кивает она. «Это зависит от посещаемости бюджета». Но я связываю большие надежды с предстоящим годом. Мне, безусловно, интересно ваше предложение. Твердо говорю я, а сама думаю, а справлюсь ли я? Конечно, справлюсь. После показа я ощущаю себя так, что мне все по плечу. У Ханны довольный вид. Отлично. Тогда я приглашаю вас на более официальную беседу. Но это, чтобы вы понимали чистая формальность». После показа мисс Пятницы, сияющей улыбкой добавляет она, будем считать, что испытание вы выдержали с блеском.